Ваши взаиморасчеты с Горбышенко. Никакого Горбышенко я не знаю. Повторяю еще раз. Записи эти всего лишь перечень моих приятельниц. Но как же тогда понимать вот, что Ш-125Л плюс 1500? с о в а т приятельница, а? Не находите? Роготов долго рассматривал страницу и со вздохом проговорил. — Здесь просто ошибка. Речь идет опять-таки об одной знакомой. Ша — это Шура, 25 возраст, а единица — просто моя ошибка. А 1500 оплата. в с е продолжаете изворачиваться, роготов. Ведете себя, будто мелкий жулик. А ведь мы вас знаем. Или почти знаем. Что вы имеете в виду? Да хотя бы эти объяснения записей. Глупо же. Глупо. А версия, что вы выдвинули по поводу золота и валюты в чемодане... Вы рассчитываете на п р о с т а ч к о в Ян а Рогатев. Неужели вы не понимаете, что все это ш и т о белыми нитками? Это какое-то совпадение трагических случайностей. Я честный советский человек, скромный служащий. Эта сторона вопроса тоже известна. Документы о вашей работе юрисконсультом поддельные. Не работаете вы, Рогатев. А ценности в ваших чемоданах, между тем, обнаружено более чем на 2 миллиона. Откуда они? Участковый уполномоченный лейтенант милиции Пашкин утром докладывал по начальству итоги суток. Серьезных происшествий не было, и лейтенанту разрешили в й т и Однако он не спешил, и когда оперативное совещание закончилось, вновь зашел к начальнику отделения. «Вы что, Пашкин? Понимаете, товарищ начальник, повадились в один дом на улице Чернышевского разные иностранцы. Так-то вроде бы и ничего особенного. В Москве-то много разного народа обитает, но, понимаете, ходит все... Молодые люди, то в одиночку, то подвое-потрое, и все ближе к ночи, когда безлюдно. з а х о д и т всегда в один и тот же подъезд, долго, между прочим, не задерживаются, полчаса пробудут и обратно. Один из этих гостей как будто и знаком мне, хотя твердой уверенности нет, и однако беспокоит меня все это. Ну «Может, женщины замешаны?» Высказал предположение начальника отделения. «Была, была у меня такая мысль. Проверил. Не получается. То пары супружеские проживают, то в возрасте дамочки. Нет подходящего контингента. Что предлагаешь? Проверить? Кто кому?» «Зачем ходит?» «Что ж, поинтересуйся. Ну, аккуратно. Гостей обижать не гоже. Все будет аккуратно, товарищ начальник». Бориса Яковлевича Шницерова на улицу Чернышевского в этот день привели случайно сложившиеся обстоятельства. Вот уже... Целый месяц к нему не наведывался Ян Косой. а Он был нужен ему. Очень нужен. Клиентура Бориса Яковлевича солидная, серьезная, ждала обещанных золотых монет. Косой, всегда аккуратно доставлявший их к нему в Люберцы, запропастился куда-то. Может, Борис Яковлевич и не стал бы очень волноваться по этому поводу».